2020. Мы стоим посреди поля, а солнце льет лучи нам в лицо. На неделе нам сообщили, что запрос о перестройке бойни одобрен, вот только стены нам трогать запрещается. Мы не станем возражать против щадящей реставрации, направленной на осовременивание постройки, при условии сохранения ее архитектурных достоинств, во имя соединения старого и нового. Мы уже заверили их, что не имеем ни малейшего желания ничего сносить. Анна стоит сбоку и делает замеры. Она просит меня подержать конец рулетки, а сама ходит с ней туда-сюда, встает под разными углами и записывает цифры в блокнот. Наконец я отпускаю рулетку, и лента щелчком возвращается в свой металлический корпус. Джо стоит там, где когда-то ревело пламя. Земля под ним серая и потрескавшаяся, жаждущая новой жизни. и он нетерпеливо на ней подпрыгивает. «Можно тут будет моя комната?» — спрашивает он у мамы, а она с улыбкой смотрит на меня. «Ну, пожалуйста. В ней будет тепло, потому что тут полыхал огромный костер, самый большой костер во всем мире». «Нужно Ника спросить», — говорит она. «Это ведь и его дом». «Пожалуйста, Ник, можно?» Я подхожу к нему, и мы даем друг другу пять. Выбирай любое место, — говорю я. Давай даже так, мы выстроим дом вокруг твоей комнаты. Именно с нее мы и начнем. Он улыбается. Анна тоже. Я обнимаю ее за талию. Удивительное все-таки чувство, когда по твоим венам строится жизнь до того прекрасное, что ты такой даже в самых смелых мечтах не решался представить. Когда любовь тебя наконец находит. в лице мальчика, в чьих жилах течет не моя кровь, и его матери, с которой мы одной крови. Ничто не вечно. На этот раз все по-настоящему.